Коша, ну тогда получается, что он живой? Нет. Его повелители сделали. Тогда почему он ведет себя как живой? Так ему повелители приказали чинить то, что сломалось. Я сломал клавиатуру, он приехал ее чинить. А, -а чего он ко мне пристал? Ждал. Что еще ты прикажешь сделать? Вот и я об этом. Ты говоришь, он как телега. Телега не ждет, когда я прикажу. Часы тоже не ждут. Они или ходят, или не ходят. Им хоть приказывай, хоть не приказывай, они все равно уходят Эх, ну и задача. Объяснить девчонке теорию программирования, механику, электродинамику, оптику, еще черт знает что. И только для того, чтобы убедить, что кибер не живой, что он не опасный, объяснить оказалось легко. Лего может отдавить ногу, но никто ее опасно не считает. Тему вооруженных роботов-охранников я решил пока не затрагивать к черту. Она баба, а у всех баб мозги, не в ту сторону повернуты. Из этого буду исходить. Если на часы прикрикнуть, они испугаются? Нет. Тогда ты его увидел и испугалась? Сам знаешь, мог бы и не напоминать. но ну, так испугалась или нет? До смерти и я испугался. А Кибер испугался? «Нет», – подействовала. «Нет, ну надо же!» А я гордился, что научил ее логически мыслить. Вся моя лекция – карту под хвост. А когда эмоции дошло, сразу подействовала. «О темпора! О, Морис!» Правильно говорят, что мужики думают головой, а бабы сердцем. «Что люди? Что драконы?» Взваливаю на плечо ломик и иду долбить перегородку. С грустью замечаю, что мои апартаменты за четыре дня превратились в хлев Везде пыль, под ногами песок и щебенка Чуванит тонны камней Зато ловик загляденье Весит килограммов 300. Что ни удар, то отбитый кусок Таким я бы за день всю работу сделал